Савье часто думал о Селине. С ней все пошло не так. Кто мог вообразить, что чудесные минуты их первого свидания через двенадцать лет обернутся встречей в зале суда и объявлением о расторжении их брака? История старая как мир и в самой своей банальности непоправимая. Отсутствие оригинальности означало, что нет и не будет никакой лазейки, ни одной самой маленькой щелочки, в которую могла бы проникнуть случайность и неожиданно все изменить. Нет, статистика неумолима. Каждый второй брак кончается разводом. Цифры безжалостны, как асфальтовый каток. Один шанс из двух. После тяжелого расставания в последние месяцы отравленного откровенной злобой минуло три года. Но Ксавье продолжал по несколько раз в неделю о нем вспоминать. Когда голос говорил ему «Если ваши мысли блуждают, мягко, но настойчиво переключите их на собственное дыхание». Он точно знал, куда его приведет это блуждание». В коридоры Дворца Правосудия, в общество его адвоката Мэтра Мюрье и адвоката Селины Метра Геринона, а также лжесвидетелей со стороны Селины, и эти последние заявят, что Ксавье настоящий домашний тиран, из-за которого его жена и сын живут в постоянном страхе. А еще... Требование немыслимой суммы алиментов. А еще запрет видеться с сыном весь первый год. А еще беспрестанные попытки настроить оливье против отца, внушая мальчику, что именно Ксавье виноват во всем. В то трудное время Брюно здорово его поддержал. Им удалось продать несколько очень дорогих квартир, и это тоже помогло ему пережить шторм. Он, конечно, изрядно вымотался, зато теперь волнение на море вроде бы улеглось, и он даже начал потихоньку восстанавливать отношения с Оливье. Ксавье решил, что никогда не станет плохо отзываться о Селине перед сыном. Эта стратегия работала на него, потому что Селина вела себя по-прежнему и без устали повторяла ребенку «Какой негодяй его отец!» Но в последние месяцы мальчик явно начал сомневаться в ее правоте. Звякнул колокольчик, знаменуя завершение сеанса, и Ксавье открыл глаза. Гостиную его 60-метровой квартиры заливало солнце. Профессия риэлтора хоть в чем-то сослужила ему службу. Он сумел очень выгодно продать их прежнюю квартиру на бульваре Османа 130 квадратных метров и благодаря своим связям приобрести эту в хорошем спокойном районе. Одна спальня для него, другая для сына, плюс просторный балкон, выходящий на обычно пустующий сквер. Разве может в этой жизни произойти что-нибудь выдающееся? Ксавье встал с кресла и потянулся. Пора было идти в агентство. Фредерик Шамуа, его стажер, доложил, что поступило два телефонных звонка. Клиент пожелал взглянуть на квартиру. 80 квадратных метров, окна во двор, шестой этаж с лифтом. Отличный вариант, который они никак не могли продать вот уже три месяца. Еще звонили новые владельцы последней, проданные агентством квартиры, как раз перед тем, как дела застопорились. Мадам Кармион жаловалась, что предыдущие жильцы не освободили стенной шкаф передней. Она просила агентство связаться с ними. Пусть поскорее заберут свое добро, потому что ей нужен этот шкаф. У них уже заканчивается ремонт, и они вот-вот переезжают. «Вы осматривали квартиру, Фредерик?» — спросил Ксавье. «Да, да — да, да, да, да, ответил юноша, — но я не, не помню про полный шкаф». Я тоже. Кивнул Ксавье. Но это не имеет значения. Фредерик Шамуа заикался. Интенсивность его заикания менялась в зависимости от дня недели и от погоды. Ксавье заметил, что в дождь Шамуа, он обычно звал его по фамилии, заикается меньше. Правда, делиться догадками с молодым коллегой он не стал. Ксавье отправил сообщение. Ответа не было ни в этот день, ни на следующий. Очевидно, барахло в стенном шкафу не представляло особой ценности, так что Ксавье не удивился, что прежние владельцы квартиры не подают никаких признаков жизни. Когда люди продают жилье, они не горят желанием возвращаться на старое место. Им даже говорить о нем не хочется. Получили деньги и перевернули страницу. Спроси их, они и не вспомнят, как выглядел их риэлтор. У Ксавье зазвонил мобильник. На экране высветилась надпись «Банк Маркандо». «Месье Лемерсье, добрый день», — поздоровался сотрудник банка. «Скажите, месье Лемерсье, вы в Париже или за границей?» «Я в Париже, у себя в агентстве», — ответил Ксавье. «Так я и думал», — сказал банковский служащий. «С вашего счета только что были списаны 650 евро. Ваша карта подверглась хакерской атаке из Гонконга». «Я занимаюсь этой проблемой, месье Лемерсье. Я вам перезвоню».